Одна из моих служанок пришла ко мне и сообщила об этом, прибавив, что он выглядит очень возбужденным. Я не могла понять, зачем ему было приходить ко мне, если мадам Кампан правильно передала ему мои слова. Но она, несомненно, сделала это. А он, вероятно, истолковал ее слова так, что меня больше не интересуют бриллианты, и явился ко мне с изумрудами, сапфирами или какими-нибудь другими драгоценными камнями. Но он уже достаточно надоел мне со своими бриллиантами, и я не собиралась позволить ему повторить подобное представление, но теперь уже с другими драгоценными камнями. Я не буду встречаться с месье Бемером. Мне нечего сказать ему. Он попросту сумасшедший. Скажите ему, что я не приниму его. Таков был мой ответ. Несколько дней спустя я решила, что мадам Кампан совершенно необходима мне, чтобы помогать мне репетировать мою роль, и послала за ней. Если бы я не была так погружена в работу над постановкой, а мне хотелось не только играть в самой привлекательной роли, но и заведовать подбором костюмов и декораций, то заметила бы, что мадам Кампан было явно не по себе. Пробежав свою роль, я сказала ей, этот идиот Бемер был здесь и попросил о встрече со мной. Он сказал, что это ты посоветовала ему прийти, но я отказалась встречаться с ним. Интересно, что ему было нужно? Имеешь ли ты хоть какое-нибудь представление об этом? Тогда она заговорила. «Мадам, в доме моего свекра произошел очень странный случай. Я хотела поговорить с вами об этом, как только буду допущена к вам. Даете ли вы мне разрешение рассказать вам все?» «Пожалуйста, сделай одолжение». «Когда месье Бемер приехал пообедать с моим свекром, я подумала, что представилась, наконец, прекрасная возможность передать ему ваши слова. «Мадам...» Я не могу описать вам его изумление. Он, заикаясь, пробормотал, что написал вам письмо, но не получил ответа. Я поняла, что это было то самое письмо, которое принесли вам вместе с подарком короля для месье Ангулемского. Я сказала ему, что видела это письмо, и что оно показалось мне не совсем понятным. Он ответил, что полагает, что оно могло быть непонятно для меня, но что королева должна была понять его. Потом приехали другие гости. Моей обязанностью было помочь принять их, поэтому я попыталась закончить наш разговор. Но месье Бемер спросил, не позволю ли я поговорить со мной попозже ему. Он вел себя так странно, что я предложила выбрать подходящий момент и прогуляться с ним по саду, чтобы он смог рассказать мне все, что захочет. «Этот человек совершенно безумен, я уверена в этом», — сказала я. «Мадам, это такая необычная история, но он клянется, что это правда». «Ну, продолжай», — он сказал мне. Королева должна мне большую сумму денег. О, я уверена, что это неправда. Его счета были оплачены. Но, мадам, он продолжал, королева купила мое бриллиантовое ожерелье. Но нет, опять об ожерелье, Весь оно принадлежит турецкому султану. Он сказал, что это не так, мадам. Это всего лишь сказка которую его попросили распространить. Я выразила сомнение по поводу того, что не приснилось ли это все ему, сказав: «Королева уже давно решительно дала вам понять, что не будет покупать у вас это ожерелье. Я знаю, что Его Величество предлагал купить его для нее, но она все-таки отказалась». Тогда Бемер ответил: «Она передумала». Окампан. «Что означает вся эта чепуха?» «Я не знаю, мадам, но Бемер рассказал очень странную историю. Он уверял меня, что вы купили это ожерелье. Я ответила, что этого не может быть».